Глава 51. В комнате воцарилось молчание. Все смотрели на Хантера. Это не могло быть догадкой. Он покачал головой и вышел из-за стола. Но в тот момент я не имел представления, о чем она говорит. Может она использовала свои сверхчувствительные штуки, как дымовую завесу, сказала Блейк. Может она была вовлечена в эту историю больше, чем старалась нам внушить. Что бы там ни было, я думаю, мы должны поговорить с ней. — К сожалению, — прервал его Хопкинс, — как я уже упоминал, никто не выяснил у нее никаких подробностей. Она не оставила ни фамилии, ни адреса, ни номера телефона. — Да, но у нас в допросной есть система скрытого видеонаблюдения. Хантер кивнул Хопкинсу. — Попросите ребят из отдела скопировать с ленты ее изображение и пропустить через базу данных. Базу данных неопознанных лиц? удивленно спросил Хопкинс. Мне кажется, что она приезжая. Начните поиск с Пенсильвании. Почему с Пенсильвании? спросила капитан. У нее легкий голландский акцент, характерный для этого штата. Я думаю, лучше всего начать с него. Я согласна. Капитан подождала, пока Хопкинс выйдет из комнаты, и повернулась к детективам. Если вы найдете ее, доставьте сюда. «Это понятно?» — твердо сказала она. «И все записать. Если у нее есть информация о каком-либо из наших расследований, ясновидение или другая ерунда, ее необходимо тщательно опросить. Я буду в соседнем помещении, ясно?» Хантер кивнул. «Вам ясно, детективы?» Ей требовалось услышать голос. «Да, капитан». Хантер продолжал смотреть на нее. «Отлично!» Она бегло взглянула на часы. Изложите мне, что у нас в данный момент есть по этой Аманде Рейли. Хантер бегло объяснил, что показала вскрытие. Убийца выкусил кусок ее тела? Спросила капитан, чувствуя, как горлу подкатывает тошнота. Доктор нашел след укуса под ее правой грудью. Хантер извлек фотографию с конверта и протянул ее капитану. Небольшой кусочек плоти был буквально вырван. Он показал соответствующее место на фотографии. Учитывая состояние тела, было невозможно определить следы зубов, но доктор совершенно уверен, что они могли быть. — Это какой-то бред, — сказала Блейк, растирая лицо. — Это одна из очень немногих вещей, которые соответствуют картине убийства в церкви Семи Святых, — ответил Хантер. Киллер выпил часть крови священника, а теперь, похоже, он съел часть плоти Аманды Рейли. — Почему? С отвращением спросила капитан Блейк: Почему Киллер это делал? Хантер потер глаза большим и указательным пальцами Исторические книги и учебники расскажут вам, что самая ходовая причина, по которой убийца потребляет кровь и плоть жертвы, заключается в убеждении, что в таком случае жертва станет частью его самого. Порой убийца испытывает гнусное чувство сексуального удовлетворения. Тревожное молчание продолжалось. «Но мы знаем, что этот киллер не стремился к сексуальному удовлетворению». Капитан вернула фотографию Хандру. «Почему он хотел, чтобы эта жертва стала частью его самого?» «Ответить на это сможет только киллер, капитан». «Развеселите меня психологическими изысканиями», — командным тоном потребовала капитан. «С кем мы тут столкнулись?» Хантер прикрепил фотографию к планшету, сделал глубокий вдох и повернулся лицом к Барбаре Блейк. С убийцей, который очень хорошо знал своих жертв, чья ненависть к ним была так глубока, что ему не хватало полного контроля над их жизнью и смертью. Ему было нужно больше. Капитан выдохнула. «Вы исходите из того, что он пил их кровь и ел их плоть?» Кивнув, Хантер подошел к окну, за которым стоял солнечный холодный день. «Но почему такое изменение?» — не сдавалась капитан. Она хотела понять все возможные причины, которые крылись за поступками убийцы. «Если Келлер пил кровь священника, почему он не сделал то же самое Саманда Рейли? Почему предпочел укусить ее?» «И снова скажу, ответить на это сможет только Келлер. Но он, должно быть, эволюционировал» поднимался по лестнице. То есть он снова появится. Хантер потянулся и напряг все мышцы. Во многих сериалах хиллеры обычно тем или иным образом развиваются. Это может быть форма насилия, временной интервал между убийствами. То есть от питья крови он может перейти к чистому каннибализму. Великолепно. Капитан Блейк Поднесла руку к лбу, словно стараясь унять подступающую головную боль. Она посмотрела на часы. «Вот дерьмо, через десять минут я должна быть на пресс-конференции. Мне придется изображать идиотку, и я скажу, что пока не могу утверждать, что об убийства связаны. Но долго на этой позиции я не продержусь. Если потребуется, подожму хвост и скажу, что у нас есть очень надежные следы, по которым мы идем. Но вам двоим лучше что-нибудь выкопать. И побыстрее». И найдите эту девчонку Монику. Я хочу знать, почему она сказала то, что сказала. — Я тоже, — сказал Хантер, когда она закрывала за собой дверь.